Глава 26 шестая. Варк. Варк стоял на корме морского волка, позади Торвика и горстки других воинов. Еще больше бойцов было за спиной Варга, и все они толкались, смеялись и пели, в то время как впереди него заклятые подходили к борту один за другим, перескакивали через верхний леер и начинали удивительный танец на веслах, перепрыгивая с одной лопасти на другую. Драккар их медленно скользил по воде, заходя во фьорд с крутыми берегами. Кажется, выжить во время летнего шторма это считалось достойным празднования среди заклятых кровью. В душе Варк был с ними полностью согласен. Слабый отголосок страха все еще звучал где-то в глубине его. Когда волны поднялись до пронзённого молниями неба, Оттуда обрушился такой сильный ливень, что и руки у себя перед носом не разглядишь. Варку верился, что смерть совсем близко. Обрывочные воспоминания кружились у него в голове. Вспышки молний в небесах над самой головой, Рев Фейнера, который выкрикивал приказы, и смутно видневшаяся фигура Глорнера. Тот привязал себя к лееру, чтобы продолжать держаться за румпе, не вылететь за борт. Теперь же небо было ясным, как будто никакой бури и не было. Воздух свежим, а солнце опускалось за край мира, превращая спокойные океаны, фьорды в расплавленную бронзу. Торвик взобрался на край борта, оглянулся на Варга и остальных, затем вскочил на первое весло, чуть пошатнулся, вернул равновесие и перепрыгнул на следующее. С тех пор, как они покинули Лигу, прошло всего два дня, но Варгу казалось, что минула целая жизнь. Словно новая жизнь, словно я заново родился. Его руки были покрыты ссадинами и волдырями от гребли и работы с пропитанным соленой водой такелажем. Лицо покраснело и обгорело на солнце. Одежда промокла от внезапно налетевшего с севера шторма и все же он чувствовал себя счастливым. Это было странно, ведь всю жизнь он знал лишь труд и страдания, а единственным светом посреди долгого мрака, именуемого рабством, была Фроя. Он напрягся при одном воспоминании о ее имени, в животе что-то затрепетало от счастья и чувства вины, как напоминание о том, почему он здесь, об обещании, которое дал. Найти её тело и отомстить за убийство. Разорвать и растерзать убийц своей сестры. Он поклялся в этом, когда стоял, обливаясь кровью, над еще теплым трупом Колскерга. И теперь клятва витала в его сознании и крови, как темнокрылый ворон, крича, что время уходит. «Я не забыл тебя. Я никогда не забуду тебя». И моя клятва остается в силе, я добьюсь того, чтобы она исполнилась. Но если я буду испытывать радость, идя по этому пути, или находить друзей, разве это так уж плохо? Почему это кажется таким неправильным?» «Давай, неразумный!» — раздался голос позади. Свик подтолкнул его, и Варк удивленно моргнул, покачал головой и увидел, что перед ним и леером никого не осталось. Он вскочил на борт и замер на мгновение. Примерно половина команды морского волка гребла. Тридцать спин ритмично поднимались и опускались, а другая половина участвовала в этом странном танце. Впереди него Торвик перепрыгивал с весла на весло, ухмыляясь и крича. Варк глубоко вдохнул и прыгнул на свое первое весло, рассчитав время так, чтобы оно опустилось, когда его подошвы коснутся дерева, а потом расставил ноги и согнул колени, когда то начало подниматься. Он почувствовал, как ветер закружился вокруг, взмахнул руками и вот уже выпрямился и заметил, как улыбка расплывается по лицу. «Давай дальше!» — крикнул свик. Он уже стоял на леере, ожидая своей очереди. Варк усмехнулся и прыгнул, приземлившись на следующее весло левой стопой. Присел и оттолкнулся, перепрыгнул на следующее и двинулся дальше. Так, словно весла были ступеньками через реку, слишком маленькими, чтобы на них можно было поставить разом обе ноги. Впереди раздался крик и всплеск. И Варк поднял глаза и увидел, как Торвик исчезает в ледяных объятиях Фьорда. Когда он вынырнул, вокруг вскипела пена, золотая в солнечных лучах. Варк же побежал дальше, вдоль всего правого борта, пока не вскочил на нос. Ведьма Сейт улыбнулась и кивнула ему со своего привычного места, один из волкодавов федель наблюдавший за танцем, запыхтел и потянулся к Варгу, чтобы тот почесал ему шею. Он быстро подчинился, запустил пальцы в гладкую шерсть, а затем прыгнул обратно, теперь уже за левый борт. Одна нога скользнула по лееру, но Варг уже взлетел в воздух невесомый и коснулся подошвой первого весла. Рядом мелькнула черная борода и белые зубы. Кузнец йокол ухмыльнулся Варгу. Варг улыбнулся в ответ, согнул ноги и прыгнул вперед. Многому он уже научился за краткое время пребывания в рядах, заклятых кровью. Бою со щитом и копьем, с помощью безжалостной рёки, корабельному ремеслу. Тут уже помогали все, но некоторые навыки давались Варгу легко и естественно, и он не нуждался в дополнительных уроках. Выносливость, решительность и равновесие. У него были лёгкие ноги. На ферме Колскега во время празднования зимней ночи, что следовало за сбором урожая, Варк участвовал в забеге по бревнам. Желающие должны были перебежать реку, забитую обломками дерева, которые крутились и двигались под ногами. Нередко во время этого испытания мужчины и женщины разбивались или тонули, но Варк побеждал в нем каждый год, начиная с первой попытки, когда за его плечами было всего 11 зим. И теперь он наслаждался новым испытанием и справлялся лучше многих других заклятых, о чем свидетельствовали крики и всплески, то и дело раздававшиеся вокруг. Корма уже была совсем близко, всего несколько весел то опускались, то поднимались между ним и глорнером, который стоял у румпеля. Варг приземлился на весло и согнул ногу, чтобы подстроиться к его движению, но тут рукоять дернулась и пошла под воду, в то время как должна была подниматься. Он взмахнул руками, балансируя несколько мгновений, а затем нога соскользнула, и Варг полетел вниз. В падении он мельком увидел рыжую бороду, выглядывающую из-за борта. Эйнар полутроллю хмылялся, наблюдая за неудачей Варга. а потом тот плюхнулся в воду. Она была холодна, как лед, такая, что дыхание перехватило. Сначала Варк тонул, трепыхался и бился, не понимая, в какую сторону плыть. Но потом выпустил немного воздуха и проследил за пузырьками, рванулся следом за ними, и, наконец, его голова вынырнула на поверхность, и он судорожно стал хватать ртом воздух. Корпус морского волка скользил прочь. Глорнер направлял корабль к пологому берегу в глубине фьорда. Несколько человек все еще прыгали по веслам. Среди них был и свик. Варк же плыл к берегу вместе с дюжиной других неудачников. Наконец с Драккара донеслись крики, и якорный камень в деревянной раме подняли над верхним леером и сбросили за борт, причем глорнер, Предпочел намочить ноги, лишь бы не поцарапать корпус корабля о камни. Ноги Варга коснулись земли, и он начал толкаться ими, быстрее пробираясь к берегу. Но там внезапно появилась фигура и застыла в ожидании. Это была Рекия, и в руках она держала щит и копье. Варг покачал головой, выходя из воды — Ветер обдувал его и заставлял дрожать, несмотря на тепло заходящего солнца. «Ты же шутишь?» — спросил он. «Я промок до нитки. И несправедливо, надо сказать, поскольку Эйнар-полутроль сбросил меня со своего весла». «Я всегда серьезно», — сказала Рёке с каменным выражением на лице. «Это правда», — подумал Варк. Он вздохнул. «Дай мне несколько минут, чтобы сменить штаны и рубаху и обсохнуть, пока солнце еще не зашло». «Ха, именно этого я и ожидал от воина неразумного», — сказала Рёке. «Думаешь, враг будет любезно ждать, пока ты высушишь ноги и задницу, если наткнется на тебя во фьорде или на берегу реки?» «Нет. Они набросятся на тебя, словно волки, и постараются разделать на мелкие кусочки, пользуясь тем, Что им повезло застать тебя врасплох. Ты должен научиться сражаться и выживать в худших условиях, а не в лучших. Именно этим я и занимался всю свою жизнь, — пробормотал пробормоталваррк себе под нос. Рёкия бросила ему щит и отступила на шаг, то ли не слушая его, то ли решив не принимать его слова во внимание. Варг поймал щит, не дав ему прилететь в челюсть, и поплелся за ней, оставляя мокрые следы на травянистом берегу. По пути он мельком увидел свика на верхнем леере морского волка. Тот отплясывал джигу, победно воздев руки вверх. Должно быть, он выиграл танец на веслах. Реке снова повернулась на этот раз бросив в Варгу копье с кожаным чехлом на лезвии, которое он ловко поймал. «Тогда приди и убей меня», — сказала Рёке с холодной улыбкой на губах, поднимая с земли свой щит и становясь в стойку. Пахло древесным дымом. Уже начинали готовить ужин. Разжигали костры и вешали над огнём железные котелки. Трещало масло, тая на сковородках. В животе у варга заурчало. Он вдохнул, опустил плечи. Затем медленно выпустил воздух сквозь зубы и выпрямился. Похоже, придется вновь примириться с этим. Избиение от Рёки — единственный путь к еде. Он поднял щит и проверил хват на древке копья, как учила его Рёки. От Лиги прошло всего несколько дней пути, но каждый вечер боевая дева вручала в Варгу оружие и продолжала обучение. В первый вечер она демонстрировала ему работу со щитом, добавив принципы обращения с ним как в качестве оружия, так и для защиты, используя как умбон, так и железный обод по краю. На второй день она дала ему в руки копье и научила двум основным хватам. Теперь он подходил к рёке, держа копье за рукоять, древком вниз, а лезвием в сторону её щита. Это давало ему больший радиус действия, чем обратный хват, которым, как он заметил, Рёкея сегодня держала своё оружие, хотя он и знал, что его хват слабее. «Лучше выбрать длинную дистанцию, пока мы только сближаемся. Это шанс спустить кровь до того, как я окажусь в зоне досягаемости её собственных ударов». Рёкея хмыкнула, когда в Варк подошёл. И он воспринял это как согласие с его выбором, а затем стал наносить удары, целясь в плечи, ноги, пытаясь найти слабое место в ее защите. «Шагай в бок гаркнула она на него, поглядев поверх обода щита. «Ты не найдешь прохода, если попрешь прямо на меня, как старый глупый кабан». Варк прислушивался к её словам, шаркая вправо и влево, не переставая работать древком копья, то втыкая, то дёргая лезвие на себя, и удары уже почти находили её плоть. Но дело раз за разом заканчивалось тупым стуком защищённого кожей наконечника об оклеенной льном доске щита. И тут Трёки шагнула к нему, обратным ударом копья отбросила его собственное, рванулась ещё ближе, Ее клинок скользнул под щит и прошелся по груди варга. Ее лицо с острым подбородком было так близко, что он почувствовал запах яблок и лука в ее дыхании. Теперь ты ранен, сказала она, а затем улыбнулась ему, ткнув щитом в грудь. Он сделал шаг назад и споткнулся о ее ногу, которую она незаметно поставила позади него. И вот уже его задница на траве, а сам Варк смотрит на Рёкию снизу вверх, и её обтянутый кожей клинок касается его горла. Положение, которое стало для него слишком привычным. «Хорошее начало», — продолжила она. «Но когда ты не смог ударить меня, следовало отстраниться и сменить хватку. И никогда не прекращать бой, пока один из нас не умрёт». «Я ранила тебя своим ударом, но он не был бы убийственным, во всяком случае, не сразу». Рёке протянула ему руку и помогла подняться на ноги. «Ещё раз», — сказала она. Через некоторое время Варк наконец стоял в шеренге заклятых кровью с миской в руках. Уже стемнело. Летнее солнце давно скрылось за горизонтом, и в небе над ними была россыпь звёзд. Он переоделся из пропитанной потом и водой одежды в свежую рубаху и штаны из своего морского сундука. Огонь в очаге мерцал, отбрасывая пляшущие тени. Доносился шум волн, плещущихся о берег, и скрип драккара на мелководье. Варк подошел к котелку, висевшему над огнем, и положил себе в миску тушеные рыбы, а затем повернулся и пошел прочь, где бы присесть. По дороге он увидел, как Свик наклонился, чтобы поговорить с Эйнором-полутроллем. Тот был почти так же велик, как валун, на котором он сидел. Свик достал из-под плаща буханку хлеба и протянул ее Эйнору, а затем опустился рядом с большим человеком. «Поздравляю с победой на веслах», — сказал Варг Свику, подойдя поближе. «Все дело в быстрой реакции», — улыбнулся Свик и кивнул Варгу. «Я не люблю мокнуть», — продолжил он. «Это портит мою прекрасную бороду, так что я научился держать равновесие и легко ступать». «Вот уж о чем мне не нужно беспокоиться», — сказал Варк, потирая голову и подбородок. Правда, к своему удивлению обнаружил, что щетина отросла и больше не царапает и не раздражает ладонь. «Нет, но она же вырастет», — торжественно сказал Свик. «Скоро у тебя будут такие же красивые волосы, как у меня». «Ты хорошо держался на веслах. Жаль, что ты поскользнулся». «Я не поскользнулся. Меня сбросили», — пробурчал Варк, не отрывая взгляд от Эйнера. «Как ты, наверное, знаешь». Он бросил взгляд на буханку хлеба, от которой Эйнер отрывал куски. «И как хорошо известно Эйнеру». «Люблю хлеб». пробормотал Эйнер. «Теперь мы квиты?» спросил варку большого человека. «Нет», — ответил тот, не глядя на Варга. Он оторвал еще один кусок хлеба от буханки, которую дал ему свик, обмакнул его в тушеную рыбу, обсосал, потом медленно поднял глаза на Варга. «Ты промок, но я вижу, что сейчас ты уже сухой». «А я могу сосчитать твои зубы по их отпечаткам на своей ноге и буду делать это все годы своей жизни». «Мы же дрались», — пожал плечами Варк. «Это справедливое замечание, полутролль», — сказал Свик. «Ты же пытался раздробить его кости кулаками». «Я сдерживался», — фыркнул Эйнер. «Я был добр». «Я даже сказал ему лежать, и чем он отплатил за мою доброту?» «Укусил меня!» Он скривил лицо. «Я не люблю, когда меня кусают». «Теперь я это знаю», — заверил его Варк, «и клянусь, что больше никогда не всажу в тебя свои зубы». «Хм», — хмыкнул Эйнар, и его брови зашевелились. Варгу показалось, что он почти видит, как перекатывались у полутролля в голове мысли, когда он обдумывал слова Варга. С еще одним грохочущим вздохом Эйнар оторвал кусок хлеба от своей буханки и предложил его Варгу. Сказал, «Тогда садись и ешь». «Благодарю», — сказал тот, подумав, что это настолько близко к перемирию, что большего и желать нельзя. Он сел рядом с Эйнером как раз в тот момент, когда из темноты появился Торвик и присоединился к ним. «Я слышал, Эйнер сбросил тебя в воду», сказал молодой ученик разведчика и кузнеца с широкой ухмылкой на лице. Варк перевел взгляд с Торвика на эйнора и ответил «Я поскользнулся». Эйнер кивнул, и в его груди раздался радостный гул, который Варк счел за одобрение. Торвик посмотрел на них троих. «Ты поскользнулся на весле Эйнера, как и многие другие?» «Очень многие!» «А свик победил», — сказал Торвик. «Хм...» Варк громко чавкал, жуя хлеб. «Это правда, я благословлен удачей», — сказал свик, покручивая рыжие усы. «А еще я замечательно танцую на веслах. Что же я могу сказать?» «Предложить немного хлеба к твоей рыбе?» И Свик протянул буханку Торвику, улыбаясь. «Я слышал, что рубщик Черепов был замечательным танцором на веслах», — сказал Торвик, принимая хлеб. «Рубщик Черепов?» — спросил Свик, подняв бровь. «Нет, тот Хевдинг был большим и тяжелым, как медведь». Танцы на веслах не входили в число его умений, а вот раскалывать черепа длинным топором. «Как такой воин мог упасть?» — пробормотал Торвик и покачал головой. Я слышал, что это было в морском сражении. Упал с борта морского волка в тяжелой кольчуге и утонул. «Да», — сказал Свик. Его лицо стало необычайно печальным. Он вздохнул и покачал головой. Это была тяжёлая битва. Не буду отрицать. Он поднял глаза и оглядел лагерь. Заклятые кровью расправлялись с вечерней трапезой. «На твоём месте», — продолжил Свик тихим голосом, «я бы не стал так громко говорить о падении рубщика черепов при Глорнере. Он всё ещё оплакивает смерть брата. Это горе лежит тяжёлым грузом на его плечах». Торвик кивнул. Тут шаги и журчание разговоров стихли. глорнер шел к огню центрального очага. Воул рядом с ним. Аскальк, Гальдур Манхелки, следовал за ними с узловатым посохом в кулаке. Два воина из свиты королевы шагали рядом с ним, сверкая своими прекрасными кольчугами. Мужчину, как успел узнать варк, звали Ольвер. Шрам над одной бровью подчеркивал узкий разрез его глаз, а женщину с гордым лицом и тонкими губами — Ирса. Оба носили мечи у бедер и темные плащи на плечах. Оба скалывали их серебряными брошами в виде орлиных крыльев. Куда бы Скальк ни пошел, они следовали за ним. Варк наблюдал, как все они сменяли друг друга на веслах, и мельком видел, как яростно вычерпывали воду во время налетевшего морского шторма. «Слушайте меня, заклятые кровью!» — сказал Глорнер, подойдя к огню. «Для тех, кто не знает. Это Скальк, прославленный Скальд и Гальдурман королевы Хелки. У него есть для нас несколько слов о нашей миссии». Варк уставился на Скалька. Это был высокий человек с честным лицом. Вокруг глаз его разбегались морщины, какие бывают от смеха. Глубокие, словно прочерченные вороньими когтями. Его плечи и грудь были широкими, и всё в его существе говорило о том, что это воин, а не колдун. «Он Галдурман. Я мог бы попросить его совершить окал и сэкономить время». «Кто знает, сколько еще пройдет, прежде чем Глорнер будет удовлетворен мной, прежде чем он решит, что я доказал свою состоятельность». «Всегда полезно знать, что ждет впереди, не так ли?» — сказал Скальк, кивнув и улыбнувшись заклятым. «Итак, я расскажу, почему моя королева наняла вас». И что я знаю о задании, которое она хочет поручить вам? Мы идем к истоку реки Слогин, что впадает в этот фьорд. Он жестом указал на блестящую темноту позади них, сверкающую в звездном свете. Эта река приведет нас к подножию хребта на северо-западной границе земель моей королевы. Там нечто истребляет ее народ. «Возможно, это похотливый баран или обиженный козел?» — воскликнул Свик, и вокруг него раздался смех. «Мы все слышали рассказы об одиночестве среди тех, кто живет в тени хребта, не о том, что оно может сотворить с человеком». «Это не повод для смеха», — сказал скалька замолчал на мгновение и посмотрел на Свика. «Ты бы так не говорил, если бы твоих родичей поглотили». «Сначала люди исчезали с фермы из наиболее отдаленных мест, и мы думали, что это из-за набегов Ярла-Стерра через реку». При упоминании имени Ярла он нахмурил брови, и в его глазах мелькнул злой огонек. «Эти места граничат с землями ярла и хотя между Ярлом и моей королевой заключен мир», Он оглядел заклятых и, понимающе улыбнулся, показав мелкие белые зубы, прячущиеся за светлой бородой. «Все мы знаем, как именно Ярл обучает своих дренгров военному искусству». Во время набегов. Бойцы вокруг закивали, и Варгу показалось, что они вспоминают собственное прошлое. «Но потом мы начали находить тех, кто исчез», — продолжал Скальк. или находить их части. Еще один хмурый взгляд. Их ели, или, по крайней мере, некоторых из них. Он покачал головой. Королева должна защищать свой народ, поэтому необходимо принять меры. Но королевский хирт распределен по ее границам, и поэтому она подумала о вас, заклятых кровью, известных и славных, а затем услыхала новости о том, что вы находитесь в ее собственных землях, в Лиге. Он развел руками и снова улыбнулся. Во владениях королевы Хелки свободно разгуливают Везен, убивая и поедая ее людей, и их нужно остановить. «Какие именно, Везен?» — раздался громкий голос. Это была Рёкия. Скальк пожал плечами. Этого я не знаю. Свидетелей не было. По следам укусов и ранам на останках, которые мы нашли, можно предположить, что это тролли или народ Гульдра, может, Виттер или Умертвия, я не знаю. Но кем бы они ни были, я подозреваю, что их больше, чем один или два. «Сколько мёртвых вы нашли?» выкрикнул свик. Скальк посмотрел на него. «Трудно сказать точно, ты же понимаешь», сказал он. «Здесь нога, там рука, в другом месте просто пятно крови». Он посмотрел на усыпанное звездами небо. Возможно, их было около тридцати. Ропот прокатился по толпе заклятых кровью много мертвых. «А значит, много везен, скорее всего», — прозвучал новый голос, тихий и мягкий. Это была вол, стоявшая рядом с Глорниром. Они должны были переправиться из-за хребта, а это значит, им нужно было пробраться мимо Гримхульта, мимо вашей сторожевой башни. «Как это возможно?» Скальк перевел взгляд и посмотрел на волос с видя брови. Глаза резко стали холодными и жестокими. « Я не привык отвечать на вопросы тир, сказал он, или выслушивать их замечания. Глорнер выпрямился и Варк почувствовал движение вокруг себя. Внезапное напряжение повисло в воздухе. Такое сильное, что волосы на его руках встали дыбом. «Это не замечание», — сказала Волк, говоря медленно и будто не обращая внимания на оскорбление Скалька. «Просто наблюдение. Раз уж Везен нашли путь из-за хребта». «Я неясно выразился», — сказал Скальк, глядя на Волк. «Ты — Тир. Не разговаривай со мной, пока я не дам тебе на то разрешение». «Волл спасала мой корабль и мою команду больше раз, чем я могу сосчитать», — медленно проговорил Глорнер, сверкнув глазами. «Будь то Трелл или Вольноотпущенник, все на моем корабле рискуют жизнью, и за это их будут уважать. Если ты решил путешествовать на моем Драккаре с моей командой, Ты будешь оказывать ей такое же уважение, как и любому другому из моих заклятых. Или у нас возникнут проблемы. Я ясно выразился?» Скальк напрягся. Его охранники Ольвер и Ирса сдвинулись с места. Кончики их пальцев дрогнули и коснулись рукоятей мечей. «Она порченная Тир», — с усмешкой сказал Скальк. Глорнер пожал плечами. «У меня нет привычки повторять свои слова», — заметил он. «У меня тоже». «Это мой корабль и моя команда, а ты всегда можешь отправиться дальше пешком», — сказал Глорнер. «Это мои деньги», — ответил Скальк, и его голос стал необычайно тихим и холодным. «Это деньги королевы Хелки», — отрезал глорнер «Но если ты хочешь заплатить кому-то другому за охоту на Везен...» глорнер криво улыбнулся, выдержав взгляд Скалька. Наступило долгое, тягучее мгновение, а затем Скальк улыбнулся. «Как пожелаешь. Ты будешь сражаться и умирать, если придется, так что...» Движение его плеч показало, что этот вопрос для него ничего не значит. «Я не буду обращать внимание на шейник на горле твоей рабыни». Он еще раз оглядел собравшихся вокруг заклятых, и на его лице снова появилась легкая улыбка. «Это все, что я знаю. Мы отправимся туда вместе и искореним толпу Везен». а королева Хелка выразит вам свою благодарность сундуком серебра. Потом Скальк обошел Глорнера и подошел к железному котлу, висевшему над огнем, положил в миску немного тушеной рыбы и ушел, а Ольвер и Ирса последовали за ним. Варк сидел и смотрел на свою миску, и в его голове вихрем крутились мысли. Гальдерман и Везен. «Я ввязываюсь в приключение, охочусь на троллей или у мертвей, или что там скрывают горы хребта». Его пробрала дрожь. Охота на троллей — это так далеко от фермы Колскега. В крови у него что-то пело и рвалось наружу. Но что это было, страх или волнение, он пока не понимал.